Сергей Леонтьев Взрыв Пролог 4 октября 1979 года, четверг, город С. Час 55. Диспетчерская железнодорожной станции «Сортировочная». Железная дорога никогда не спит. Тем более не спит сортировочная станция, где магистрали подходят к промышленному центру. Здесь всегда движение. Формируют составы, пропускают транзитные поезда, отцепляют и прицепляют вагоны, проверяют их исправность, делают мелкий ремонт. И все это без остановки днем и ночью, в соответствии с расписанием, священным заветом железной дороги. Но на сортировочной станции работают живые люди, а люди ночью хотят спать. Особенно если предыдущей ночью раз в пять приходилось вставать к температурящей младшей, а в полседьмого будить в школу старшую. Татьяна уже испробовала все проверенные средства. По щекам себя хлопала, уши натирала, за бедра щипала. Крепкий чай булькал в горле и грозился излиться наружу. Пятый стакан как-никак. И все равно глаза предательски слипаются. Голова опасно склоняется над пультом. Несколько раз она проваливалась в короткое забытье, после которого с трудом приходила в себя, не сразу понимая, где находится. А может, у нее тоже поднялась температура? Подхватила заразу о дочке. Зря вообще сегодня она вышла. Так и до беды недалеко. Можно было, конечно, взять бюллетень по уходу, но ночные смены оплачиваются в полуторном размере. Немаловажное обстоятельство для матери-одиночки. Татьяна яростно потерла уши и посмотрела на часы. потом в окно на ярко освещенную прожекторами рабочую зону. Через три минуты надо пропустить транзитный с углем. Затем подать на разгрузку вагоны с чем-то опасным. С чем именно, Татьяна не знала. В путевом листе было обозначено только «опасный груз, особый контроль». Вагоны стояли на горке, закрепленные тормозными башмаками. Татьяна вдруг почувствовала непонятное беспокойство. «Старший сигналист Петрович сегодня не вышел», позвонил перед самой сменой и пожаловался, что радикулит разбил. Прислал вместо себя племянника. Заверил, что племянник грамотный, с опытом работы и в железнодорожном учится. Племянник оказался общительный, на вид толковый». п н е с коробку конфет «Птичье молоко» Татьянины любимые. Обаятельно улыбался, шутил, говорил, что не раз сигналистом-башмачником подрабатывал. Татьяна его до работы допустила. Не положено, конечно, но что делать? Где она поздним вечером надежного сигналиста найдет? Помощники у Петровича «Пьянь горькая, что один, что второй». Старшим из них никого не поставишь, точно что-нибудь напутают. Поэтому и закрыла Татьяна глаза на подмену. Теперь жалеет. Надо было начальника смены в известность поставить. Она снова посмотрела в окно. Вот и транзитный с углем. Не торопится, соблюдает скоростной режим. Господи! Что это? На перерез товарняку катятся те самые опасные вагоны. т а т ь я н а бросила в холодный пот, сонливость как рукой сняло. Но сделать она уже ничего не могла. Как в замедленной съемке она видела набирающий ход вагоны. Длинный товарняк не успеет пройти. Только одна мысль крутилась в голове. Неужели она дала команду убрать башмаки? Татьяна видела, как бегут к вагонам помощники Петровича те самые пьяницы. Тащат восьмикилограммовые башмаки в каждой руке. Почему-то племянника с ними нет. Да какая разница? Башмака меня остановят. Состав уже набрал ход. Срывая голос, Татьяна кричала по громкой связи, вызывая маневровый тепловоз. приказывая, прося, умоляя догнать и прицепиться к опасным вагонам. Наконец маневровый показался на горке и, набирая ход, покатился вслед за убегающим составом. Но до него далеко, слишком далеко не успеет.